Пришлось открывать окно у пассажирского сиденья, которое оказалось неисправным и на полпути за... заклинило. «Прости, Тейлер!» – раздраженно прокричала я. «Не могу объехать Калина!» «В самом деле, разве я виновата, что образовалась пробка?» «Вижу! Просто хотел кое о чем тебя попросить, раз уж мы тут застряли!» ухмыльнулся, – ухмыльнулся Коули. «Нет, только не это!» «Может, пригласишь меня на танцы?»